Песня тридцать четвертая. Последний отдел девятого круга Ада. Иуда из Кариотский, Брут и Кассий. Выход из Ада у подножия горы ч и с т и л и щ а е к с и л л а регис продеунт инферни». и Смотри вперед, сказал мой проводник, когда проникнуть можешь силой взгляда сквозь эту тьму. Мрак страшен был и дик. Едва я различил в ночном тумане, через который глаз едва проник, подобие с т р а н н о й башни на поляне. Напоминала мельницу она, с вертящимися крыльями. Заранее дорога показалась мне страшна. Когда охвачен ветром, не решался я далее идти и укрывался за спутником, едва не с б и т ы й с ног. другой защиты я найти не мог. последний круг пред нами открывался. я с ужасом слагаю этот стих, припоминая новые мучения поверженных теней. я видел их в прозрачном льде застывших без движения. я видел ниц лежащими одних, других совсем в отвесном положении вниз головою. ноги у иных сводились к шее прямо вроде лука. Мы двигались, не проронившись звука, и наконец мой спутник указал мне на того, кто некогда сиял как гордое прекрасное создание. Смотри сюда, учитель мне сказал, остановись и обрати внимание. Вот Люцифер, познавший наказание. Вот адский круг, где должен ты собрать все мужество, чтоб мог пред сатаною ты не дрожать. Могу ли передать, как замер я, что с д е л а л о со ь с мною, как вдруг я стал ф и г у р о й л е д я н о ю Я этого не в силах описать. Ни мертв, ни жив, я в этот миг казался. Так пусть читатель сам теперь поймет. Каков я был, когда я оставался без смерти и без жизни. Вечный лед был погружен до половины груди владыки мира скорби. Все мы люди, скорее бы с великанами земли и с ростом их помериться решились, чем великаны ростом их могли с его рукой помериться. Явились. Его размеры страшными для глаз. Действительно, казался он для нас началом скорби. Он теперь ужасный, зловещий, отвратительный на взгляд и некогда божественно прекрасный, п о в е р г н у т ы й за то в проклятый ад, что Саваофом в дерзкое боренье хотел вступить. Отпрянул я назад. заметив в нем трех лиц соединение одно лицо являлось впереди и было ярко красно в том г н о в е н ь е а остальные два по сторонам с с р е д и н ы плеч могучих поднимались у Люцифера страшного и там в одну большую голову сливались лицо его на правой стороне казалось с желто-белым цветом мне А левая по цвету походила на цвет лица людей из той страны, где в тростниках струятся воды Нила. У демона под каждым ликом было, как бы у птиц большой величины, по два крыла. И верно никогда громадней парусов еще не знали морские корабли или суда, так крылья те размерами пугали. Они без перьев были, и тогда мышей летучих мне напоминали развернутые крылья. Сатана по воздуху крылами ударяя среди морей гроза не так сильна, производил три ветра, заставляя к а ц и т под этим ветром замерзать. Сам Люцифер не уставал рыдать шестью глазами слезы, и с т о р г а я и эти слезы... падая из глаз с темно кровавой пеной усливались по подбородкам демона струясь тройным ручьем три пасти раскрывались и каждым ртом он грешника терзал и зубы разом в трех теней вонзал для грешника который был в средине боль от зубов не так была страшна как от когтей когтями сатана Припоминаю с ужасом я ныне всю кожу со спины его с д и р а л Вот этот грешник, спутник мне сказал, что более двух остальных страдает иудаю и с к р и о т с к и м он зовется. Люцифер ему сгрызает всю голову, а ноги, видишь, вон болтаются снаружи. Остальные вниз головой повиснувшие тут Преступники такие же большие. Налево и з н ы в а ю щ и й есть брут. Смотри, как он давно бессильно лют, ни слова не промолвивший к р у т и т с я А тот, который крепко так сложен, смотри сюда правее. Касси он. Но нам пора отсюда удалиться. Затем, что все здесь рассмотрели мы, а ночь близка. Нам медлить не годится, срить этой непроглядной вечной тьмы. п о э т у повинуясь, я решился обвить его рукой и уцепился в одном мгновенье за плечи, а он, когда раскрылись демонские крылья, собрал свои последние усилия и дерзостью безумный увлечен за сатану руками ухватился. И по бокам косматым опустился, скользя меж им и ледяной стеной до самых бедер б е с а и со мной все для меня казалось непонятно ногами вверх, а г о л о в о й вниз. Он быстро опрокинулся обратно и стал ползти, а я на нем повис. Мне чудилось, хоть то невероятно, что снова возвращаемся мы в ад. что не вперед стремимся, а назад. Тогда сказал мой спутник, задыхаясь, как человек лишенный сил почти: "Держись теперь ты крепче, не срываясь. По одному лишь этому пути из царства зол мы можем удалиться. Нам выхода другого не найти. Затем со мной спешил остановиться. Он на одной из выдавшихся скал. где на обрыве мог я укрепиться, а сам передо мной он твердо стал. Я поднял вверх глаза, воображая увидеть дитя так, как он стоял, и сам своим глазам не доверяя, увидел только ноги сатаны, но к верху обращенные. Сгорая сомнением, что чувствовал тогда я, понять простые смертные должны. Во мне все мысли сделались темны. Я был смущен, никак не постигая, как миновал я роковую грань. Тогда сказал путеводитель: «Стань, пройти еще нам остается много, и будет тяжела еще дорога, а солнце совершило в небесах уж треть пути». Тогда мы очутились в подземных незнакомых мне местах. куда лучи дневные не пробились и глыбы первобытные земли передо мной в пещере громоздились я с места встал пока мы не ушли из этих мест мое недоумение прошу тебя учитель разреши где тот ледник в его оцепенении так говорил поэту я в тиши как л ю ц и ф е р мне виден вверх ногами Когда сейчас он только был над нами, как вечером возможен утро свет, вся голова моя, как бы в т у м а н е и мне Вергилий дал тогда ответ: ты именовал уже черту той грани, где Люцифером замкнут темный ад. Когда я прокинулся назад, ты перешел ту точку р о к о в у ю то т центр земли, куда со всех сторон все т я ж е с т и стремятся небо склон теперь иной над нами мы иную имеем гемисферу над собой она лежит под самой сферой той раскинутой над нашей землёю под сферою где прежде умершвлен был тот что без греха на свет рожден и умер без грехов своей питою Теперь ты попираешь малый круг, Джудекки, антиподный. Над тобою теперь есть свет, там мрак лежит вокруг, а Люцифер, на м лестнице й служивший, лежит все там же. В царство вечных мук упал он с неба, ужасом смутивший земную глупь, и отступив назад, земля покрылась морем, где застывший От холода всегда недвижен лед. Ад, пустота, холодная могила и место то, которое нас ждет, от проклятого тоже отступило и с д е л а л о с особую горой. Внутри земли, под каменной корой, одно есть место. Трудно бы очень было его найти. Когда бы ручейка журчание его нам не открыло и н а ч е т ь м а была так глубока, что далее идти бы невозможно. В том месте, где ручей бежал, была с р а с с е л е н н о й н а к л о н н у ю скала. В р а с с е л е н у прошли мы осторожно. Земная жизнь к себе нас вновь звала. Скользили мы без отдыха над бездной и, наконец, Над нами в вышине сверкнул небес прекрасный купол звездный, и снова улыбнулись звезды мне. Конец Ада.